Да, многое не сходится, но сойдется, должно сойтись. И не случайно выделил он для себя это запырившееся дело из числа тех, что находятся в производстве. Это было его дело. Мазин вышел на нос. Отсюда море и ветер нападали на судно, штурмовали в лоб, и он весь напрягся, одаревая это простреливаемое колющими солеными искрами пространство — Каждый новый вал поднимался впереди стеной, нарастал грозно, почти черный внизу и, увенчанный радужными вспышками по гребню, обрушивался на теплоход, но стальной нос вспарывал волну, выпускал из нее дух. Волна не выдерживала, разваливалась и с суровым и обиженным гулом обтекала судно по борту, уступая место очередному соискателю. Хотелось бесконечно любоваться этой мужественной борьбой, не думая о слабости духа, которая подтачивает человека незаметно, проникает в поры из-под валь, разъедает, заражает подлостью. Он повторял это слово не по эмоциональной несдержанности, а сознательно, зная, что если и не сейчас, не сразу, но оно поможет ему понять и объяснить. и еще и еще перебирая не факты немногочисленные и сомнительные а ощущения впечатления возникшие и испытанные во встречах с каждым из троих людей которых он подозревал мазин думал кто же из них способен на подлость не на вспышку гнева или ненависти а на трусливую расчетливую подлость. По воскресеньям Мухин редко оставался дома, особенно осенью, когда начиналась охота. Сначала его отлучки вызывали возмущение и противодействие, однако постепенно и жена, и дети, а у него детей было двое, сын и дочка, смирились с постоянным отсутствием главы семейства, и не только смирились, но и стали воспринимать его как факт положительный. Мухин заметил это поздно, негодовал поначалу, винил жену в том, что дети усвоили по отношению к отцу, унижающий его иронический тон мнимой почтительности, выслушивали и соглашались, чтобы тут же забыть все и сделать по-своему, тяготились отцом и не доверяли ему ничего из сокровенного. Но потом, присмотревшись и убедившись, что с детьми все в порядке, В школе на них не жалуются, не болеют. Алексей Савельич махнул рукой на семейные проблемы, передоверил воспитание жене, которая как женщина не волновала Мухина никогда, а как мать его детей устраивала всегда и успокоился. приняв сложившиеся отношения с издержками как должное, как своего рода плату за его мужскую свободу, которой пользовался он с нерушимым постоянством. И потому Ирина удивилась крайне, узнав, что в разгар охотничьего сезона муж решил провести свободный день в семье. Она знала, что это значит. Целый день небритый Мухин будет слоняться по комнатам их обширной квартиры, некогда поразившей воображение студента Лехи, а теперь ставшей скучной и надоевшей, подходить частенько к буфету и проглатывать рюмочку, заедая то кружком колбасы, то кусочком сыра из холодильника и затевать нудные, бесполезные разговоры, что-нибудь вроде... «Какие же ты, дочка, отметки получила?» «Две пятерки и четверку, папа». «Пятерки – это хорошо, а с четверкой подтянись». «Сама знаешь, отец твой определенное положение занимает. Нужно соответствовать». «Хорошо, папа, я постараюсь соответствовать». «А ты не дерзи. Относись к отцу уважительно». «Хорошо, папа, я буду относиться к тебе уважительно». «Что значит «буду»? А сейчас? Как ты относишься?» «Сейчас, папа, мы тоже относимся к тебе исключительно уважительно», — хмыкнул сын из соседней комнаты. «Алексей, пусть дети занимаются», — вмешалась Ирина, стремясь разрядить обстановку. «Занимаются, бездельничают с утра до ночи». «Откуда ты это знаешь, папа?» — спрашивала дочка ехидно. Ведь ты так редко бываешь дома». «Да, редко, потому что зарабатываю вам на хлеб с маслом, а вы оставь Алексей», — просила Ирина. И так могло продолжаться очень долго. Но не сегодня. Сегодня Мухин ждал Курилова. Вова позвонил вечером. «Старик, ты, конечно, пострелять собрался, но...» «Да, хотел забежать к тебе, посоветоваться, но...» что еще был у меня известный тебе человек ну вот и ну не телефонный разговор храбрившийся вова на самом деле дрожал уже мелкой дрожью и был уверен, что оба они находятся под постоянным наблюдением, а следовательно и разговоры мухина наверняка подслушиваются ладно приезжайте завтра сказал мухин зло и рассыпал по столу собранные для охоты патроны. Понимал он, что по телефону Вова больше не сболтнет ни слова, а ехать, не поговорив с ним, невозможно. Какая же это охота, если догадки одна хуже другой будут душу мутить? Совсем удивилась Ирина, когда муж за завтраком не притронулся графинчику, и не стал терзать детей пустопорожними собеседованиями. Больше того, подошел к ней на кухне, обнял за плечи и сказал тоном, от которого давным-давно она отвыкла, «Трудишься, Ириша, много у тебя хлопот с нашими сорванцами». И вздохнул, «Что это ты?» «Да ничего, зря вы меня за бесчувственного держите, занят я очень, устаю». Что же ты не поехал на охоту? Ах, нездоровится как-то. А тут Вова собрался забежать. Курилов. Скользкий тип. Почему? Жизнь у парня не сложилась. А он, умница, был способный. Злой очень. Я же говорю, жизнь не сложилась. Вот и злой. И Мухин ушел к себе. И чтобы занять время, побрился. Вова появился рано. Поздоровался без выбрыков. Он побаивался Ирины, хотя открытых столкновений у них не было. И Алексей Савельевич сразу же взял его за локоть и увлек себе в кабинет. «Мы посидим, мать, у меня. Тебя обременять не будем». По пути он захватил из буфета графинчик. Кабинет Мухина лишь назывался кабинетом. Никакими делами хозяин там не занимался. Спал только с тех пор... как перестал спать с женой. Большую часть кабинета занимал широкий диван, а на столе свалены были охотничьи принадлежности. На стене, на медвежьей шкуре, висели два ружья. Напротив пейзаж с собаками, нюхающими воздух. Была еще полка с книгами, по преимуществу охотничьими альманахами. Вова сразу же плюхнулся на диван, а Мухина стал состоять с графином в руке. — Ну что там? — представь себе, ничего. — Как понимать? — Был у тебя Мазин? — Был. — Спросил тоже, что и у тебя. — Я ответил. Он полюбовался развалинами и уехал. — Так чего ж ты икру мечешь? — Курилов подскочил. — Да я обеспокоен. Поведение Мазина мне показалось странным. «Чем?» «Он ни о чем не спрашивал. Разве так должен вести себя следователь?» «Не знаю, я не следователь». «Заметно, посуди сам, приезжает, задает один вопрос и вполне удовлетворяется ответами, которые ровным счетом ничего ему не дают. Почему?» Мухин пожал плечами. «Обыкновенный формалист. Запишет, что не знали мы Татьяну, и точка». Вова смеялся саркастически. Ну, муха, ну. Да ты сам-то в эту глупость веришь? Почему бы и нет? Потому что так не бывает, понимаешь? Не бывает. Это очень плохо, что он нас не допрашивает. Значит, у него есть другие источники информации. И как только он получит эту информацию, то тут же и уличит нас во лжи. А пока Он нашу ложь зафиксировал, и положение наше ухудшилось. Подозрения усилились.